Глава 58. Двумя этажами ниже, покрытая веснушками рука, набрала имя пользователя и пароль, дающий доступ в полицейскую базу данных. Экран вспыхнул. Программа уведомила о семи новых электронных сообщениях. Шесть из них были обыкновенными бюрократическими писульками из тех, что никто никогда не читает. Седьмой имейл был от человека, называвшего себя «Горгулья». Предметная строка оказалась незаполненной. Мужчина нервно огляделся и открыл сообщение. Там было всего одно слово — «зеленый». Удалив сообщение, мужчина открыл командный модуль. На экране появился черный квадрат, запрашивая имя пользователя и пароль. Введя то, что от него требовали, мужчина вошел в систему и начал просмотр недавно измененных файлов. На самом деле, горгулья была созданной им относительно простой программой, которая существенно облегчала слежку за всеми изменениями, которые вносились в документы. Вместо того, чтобы проникать в полицейскую систему данных и вручную просматривать каждый заинтересовавший его документ, хакер просто подключал программу к архитектуре любого нужного ему файла и та автоматически информировала его через электронную почту обо всех изменениях. Найдя папку с документами по делу мертвого монаха, Мужчина открыл ее и начал просматривать содержимое. На 23-й странице он заметил выделенные ярко-зеленым цветом абзацы, посвященные некой Лиф Адамсон, которая попросила защиту у полиции после того, как ее пытались похитить в аэропорту. Заявление потерпевшей пока ничем не подтвердилось. Сейчас Лиф Адамсон находилась в комнате для допросов на четвертом этаже в отделе по расследованию ограблений и убийств. Мужчина нахмурился. Не совсем понимаю, при чем тут мертвый монах. Впрочем, это не его проблема. Обе соперничающие стороны хотят тотчас же получать новую информацию по этому делу. Кто он такой, чтобы играть роль хранителя чужих секретов? Мужчина вставил флешку и скопировал нужные ему данные. Затем он закрыл полицейский файл и осторожно вернулся обратно через лабиринт базы данных, прикрывая за собой каждую из открытых им невидимых дверей, Потом для отвода глаз он открыл вполне безобидную крупноформатную электронную таблицу на случай, если кто-то из его коллег окажется излишне любопытным, и, прихватив с собой куртку и мобильный телефон, направился к выходу. Он не любил рисковать, поэтому не посылал со своего терминала даже закодированных сообщений. К тому же за углом располагалось чудесное кафе, где были очень симпатичные девушки бариста а кофе лучше, чем в полицейском управлении.